Глава двенадцатая Глеб побарабанил пальцами по эфесу Меча, поднял на меня взгляд. «Леал, я могу надеяться, что детали и сама суть происшествия останутся тайной для всех. Прошлый наш разговор как-то не задался, поэтому в этот раз я сначала подумал и помолчал, а затем еще раз подумал и только потом вежливо ответил. Старший наставник, «Уверяю, что это будет тайной для учеников и слуг кузни. Или вы говорите о его светлости Суаве, владетеле великого дома Верда? Похоже, подумал мало, потому что только произнеся эти слова, понял, как грубо они прозвучали. Но было уже поздно. Глеббл стиснул зубы, на скулах его вспухли устрашающих размеров желваки, бас его вроде был тих, но отдался у меня в груди, словно он использовал одну из внешних техник, что показывала мне матушка. Конечно, нет. Господин узнает об этом от меня лично, уже сегодня. Я пожал плечами. А я, вернувшись домой, сообщу об этом случае отцу. Спохватившись, добавил. И если люди короля будут задавать мне вопросы, то я, конечно же, тоже не буду молчать. Глебл поджал губы на миг, кивнул. «Ладно. Разумный ответ». Голос его стал спокойней, но мне в нем по-прежнему чудилось недовольство. Ну, глупо было бы ожидать другого, после того, как я ляпнул про владителя Суава. Хорошо, мне не хватило наглости и глупости потребовать что-нибудь от него, как компенсацию за неудавшееся покушение. Я покосился на лежащее поодаль тело. «Сейчас?» Когда здесь ярко горели магические светильники с пылью и слез мании, была отчетливо видна не только зияющая вместо глаза рана, но и глубоко выжженный по центру лба ромб, осужденный на бессрочную каторгу. Если бы я не убил зимой тех, кто пришел на наши земли из-за реки, то их тоже ждала бы такая участь за убийство крестьян. Подумать только, не прошло еще и десятицы в стенах кузницы, а какой-то каторжник едва не убил меня во сне. А отец ведь постоянно возражал матушке, что в кузнице мне опасность грозит только на выпускных экзаменах. А на них последние 10 лет и вовсе не было ни одного погибшего. Возможно даже, что слух о случившемся мог изрядно подмочить репутацию кузни. А может и нет. Зато ясно, что выходец одного из бедных малых домов севера не та фигура, чтобы требовать чего-то большего от его светлости суава, владителя великого дома Верда. Раз уж был не собирается ничего от него скрывать. Глебл качнулся на каблуках, пророкотал. «Леал, ты только прибыл в кузню и повздорил только с двумя людьми. Сыном владетеля мэры и его приятелем Слайдом». Я молча кивнул, соглашаясь с очевидным. Глебл продолжил, не сводя с меня взгляда. «Хотел предостеречь тебя от ошибки». «Ты можешь решить, что это именно они продолжили ссору, выпустили из камеры этого заключенного, но это не так». Я лишь сжал губы, сдерживая лишние слова, хотя совершенно так не думал, к чему это он. Помедлив, Глебл продолжил. «Сам ведь сказал, что не слышал ни звука» а дверь в подземелье кузни не зря не смазывали со дня строительства. Скажи мне, как возможно провернуть такой трюк? Подумав, я осторожно ответил. Это был адепт внешних техник? Он накинул на себя пелену тишины? Да к чему это Глеб вообще сказал? Сначала говорит не о ней, а теперь сам намекает на это. Они ведь все не наследники, у них как раз талант к внешним техникам. «Не зря же Биха складывал пальцы в печати перед тем, как я засветил ему в глаз». Глебл снова кивнул. «Именно. Уверяю, ни у Биха, ни тем более Слайда нет подобных талантов. Иначе они бы не поступили на обучение в кузню, а пригодились бы и в своих домах. Это был не меньше, чем возвышенный плетущий, чужой возвышенный, который не принадлежит великому дому Верда». И я, как старший наставник кузни крови, просто обязан найти этого человека и наказать, чтобы сохранить лицо. Поэтому и прошу, чтобы ты молчал об этом происшествии. Я приложил руку к груди. Слово «Албо», наследника Денуда. Я выполню свое обещание. Глебл отвернулся, потеряв ко мне интерес, на ходу бросил одному из стражников. «Выдай ему новую одежду и проводи в дуртуар». Я удивленно вскинул брови. «Выходит, и у несчастья есть хорошие стороны. Я-то думал, что мне все равно придется досиживать здесь оставшиеся дни. Отличная новость!» Стражники не только принесли мне новый халат со штанами и чистую рубаху, но и дали возможность смыть с себя кровь. Хотя, бы по-другому, я бы удивился. Отлично я бы выглядел, вернувшись к остальным залитый кровью и упрямо молчащий. Халат, кстати, оказался с точно таким же узором пламени, как и на Глеболе. Пламя? Пламя для кузни? Интересная замена гербу Великого дома Верда. Сквозь узкие окна ярко светило солнце. Рассвет. Перед дверями дуртуара спросил у провожавшего меня стражника. «Сколько дней я там просидел?» «Девять». Я кивнул и тронул створку. «Итак». Через девять дней после своего прибытия в кузню я, наконец-то, начну обучение. Меня встретили десятки взглядов. На глаз я бы сказал, что в огромном зале стояло в два ряда сотня кроватей. Но парней здесь не больше шести десятков. И кровати заняты подряд. Выходит, в моей станет самая крайняя свободная, в середине дуртуара. Я шагнул. Камень коридора под ногами сменился деревом дубовых кирпичей. Стражник прикрыл за мной дверь, а я сложил перед собой ладони и громко сообщил. «Достопочтенные дары! Я лорд Леал, сын Нумера, владителя малого дома Денуда!» Опустил руки и все так же, сопровождаемый десятками взглядов, двинулся мимо кровати и своих соучеников. Где-то на середине в проход шагнула знакомая светловолосая фигура. Биха насмешливо спросил. «Достопочтенный Леал!» А за какие заслуги тебе сократили срок наказания? Неужели за ежедневные униженные просьбы пожалеть тебя?» Я крепко сжал губы, сдерживая рвущиеся с них слова. Заставил себя думать, перебирать в голове десятки ответов. Через три шага, уже почти поравнявшись с презрительно глядящим на меня Биха, нашелся и возразил. «Не суди всех по себе, достопочтенный Биха. Клянусь хранителем Севера, он зашипел и сжал кулаки. Сдержав улыбку, я прошел мимо. Добрался, наконец, до крайней, аккуратно засланной кровати и бросил на нее сидельные сумки. Хорошо, что у меня в них не было еды. За эти девять дней там бы все протухло. Дальше, за пустыми кроватями у торцевой стены, я заметил умывальню. Невольно коснулся рукой лица. Даже пальцы, казалось, все еще пахли кровью и тут же двинулся туда. Плеснул на лицо водой, но она стекала с меня чистой, не оставляя кровавых разводов на камне. Мне лишь чудится, что я по-прежнему в крови этого каторжника. Жил безвестным и умер в подземельях безвестным. Мне стоит забыть о нем. Повернувшись, я сразу же заметил возле своей кровати троих парней. Едва слышно, пользуясь тем, что рядом никого нет, выругался. Как-то в темноте карцера было спокойней, если не учитывать каторжника. Не подавая виду, двинулся спокойным шагом обратно. Когда мне оставалось сделать три шага, стоящий первым парень с черными, как смоль, волосами приложил ладонь к груди. «Позволь представиться. Трейда, сын Алто, владетеля дома Трензар». Отняв руку, он повел ей, указывая на стоящих рядом. Хасак сын Эрмая, владелец первого дома севера Ханеста. Браур сын Патио, владелец дома Инсого. Я остановился. Трейда с Запада. Хасак сын Владельца самого сильного из великих домов нашего севера. Он именовал его дом так, как не делают официально уже лет пятьдесят. В голове сразу же зазвучал голос отца советовавшего держаться здесь вместе с остальными северянами. Дом Инсого тоже лежит на севере. Странно ли что, что заговорил со мной и представил остальных нехасок сын владельца Ханеста, ведь его отец выше любого из этих двоих. Все это мгновенно промелькнуло в голове, пока я оглядывал парней. Браур был чистокровный житель Скера, Ни следа другой крови, белоснежные волосы, серые глаза. А вот у Хасака на щеке сияла голубым огромная метка, занимавшая половину щеки, кровь Реола. очень много крови Реола. Я с трудом отвел глаза от сплетения трех стрел и кольца. Зато сразу вспомнил услышанную от парней на ярмарке историю про его отца, владителя Ермая. Вернувшись с юга после последнего большого сражения с Реолом, он привез с собой Реолку. Поговаривали, то ли пленница, то ли выкуп от ее дома, и третий сын у него был от нее. Поняв, что молчание затягивается, и дольше подбирать слова становится уже просто невежливо, я, наконец, ответил. «Рад познакомиться, Идаре. Чем обязан?» Ответил мне снова Трейда, и он явно умел гораздо лучше меня складывать слова. Речь его струилась плавно, вежливо, словно он целый день готовился к этому разговору. «Нам нужно познакомить тебя с тем, что ты пропустил, пользуясь гостеприимством старшего наставника Глебола». Жестом указав себе за спину, Трейда сообщил. «Здесь собраны отпрыски всех сторон света нашего королевства». И, как это всегда водится, они тут же начали дружить по интересам. Новое движение ладони, которое он очертил стоящих рядом с ним. «Мы с товарищами предлагаем тебе держаться вместе». И снова я несколько раз подумал, прежде чем ответить. «Ханеста», «Инсога». Я кивнул им и приветствовал их, как и дары дара, добавив «Север». Они тут же повторили мой жест. На лице Хасака при этом мне почудилась тень улыбки. Трейда заговорил, не дожидаясь, пока я подберу слова для него. «Ну, а я Запад, и здесь нечем удивляться». Многие приехали в кузню заранее, и мы здесь уже много дней выясняем, кто богаче, влиятельней, наглей и лучше может ранить словами, раз уж у нас пока запрещены внешние техники. Хасак хмыкнул. Но как раз Леал вывернулся и без этого. Трейда пожал плечами. Лично для меня цена дороговата. Пока еще не началось обучение, это еще куда не шло. Но уже с завтрашнего дня, помедлив, он жестко добавил. «Я не для этого приехал сюда». Я промолчал, а через миг на лице Трейда вновь сияла улыбка, и он продолжил, как ни в чем не бывало. «У нас здесь спесивая столица, которая кичит своей древностью и богатством. Наглый юг, который считает остальных неженками, что прячутся за их спинами. Бедный север, у которых есть только снег и гордость. Надменный восток, измученный набегами с моря. И запад, который устал тянуть всех их на своем горбу». Я невольно подобрался, бросил быстрый взгляд за спину Трейда. Ближайшие кровати пусты, их хозяева толпятся дальше, и его никто не слышал. А он продолжал, и в его словах я стало только больше. И, конечно, никто не присылает в кузню сыновей, которым хоть что-то светит из наследства. Кому, как не нам, которые никогда не станут главами земель, выплеснуть здесь все накопившиеся нашими домами обиды. Отцы, победивших в грядущих схватках, будут улыбаться, тыкая этим в глаза отцов проигравших. А тем останется лишь скрипеть зубами. Хасок хмыкнул. Не бледней так ли, Алл? Трейда ведь ни словом не задел короля и, безусловно, верен ему, И, конечно, преувеличивает и сгущает краски. Тот кивнул. Может и так, но две трети тех, кто смеется сейчас позади нас, из центральных земель. «Юг объединился с востоком, западу здесь остается лишь примкнуть к северу. И если Леал присоединится к нам, то нас станет уже шестеро». Помедлив, я обошелся без слов, просто поднял руки в вежливом жести. От входа в дуртуар раздался мощный бас Глебола. «Птенцы, на построение!»